Не прошло и двух недель, как горе пришло в дом самого князя Дмитрия. 11 сентября умер его сын Семен. Несомненно, молва связала эти два события воедино. Князь согрешил, казнив своего родича боярина, и за это его постигла божья кара. В то время как Мамай любыми средствами старался повредить Дмитрию, ослабить его могущество. Великий князь также не терял времени даром. Стремясь помешать союзу Ягайло с Мамаем, он искал дружбы с теми литовскими князьями, которые недовольны были возвышением Ягайло. В борьбе за предотвращение Литовско-Ордынского союза огромную роль призван был сыграть глава православной церкви. В июле 1379 года Митяй с большой свитой выехал из Москвы в Константинополь. В степях московское посольство имело встречу с Мамаем. Правитель Орды счел за лучшее не трогать духовных лиц и пропустил Митяя в Крым. Из Феодосии послы отплыли в Константинополь. Когда на горизонте уже показались дворцы и храмы Царьграда, Митяй... Внезапно умер. В источниках есть сведения, что его задушили. Со смертью Митяя среди московских послов началось смятение. Все соглашались в том, что возвращаться ни с чем от самых ворот патриархии нелепо. Необходимо выбрать из числа сопровождавших Митяя и иерархов нового кандидата на митрополию и представить его на утверждение патриарху. Спор возник относительно того, кто именно должен стать наследником Митяя. Княжеские бояры выдвигали Пимена, архимандрита Успенского Горецкого монастыря. Духовенство же отстаивало кандидатуру Ивана, архимандрита Высокопетровского монастыря в Москве. Его монастырь первым среди московских городских обителей перешел на общежительный устав, поэтому Ивана почтительно называли киновиархом, начальником общему житию в Москве. Несомненно, Иван был знаком и близок с Сергием. Бояре, усвоившие княжеские методы обращения с иерархами, связали Ивана и бросили его в трюм. Испуганные клирики притихли. Кончина Митяя в сентябре 1379 года во многом упростила ситуацию. Теперь ничто, кроме, может быть, личной неприязни, которую в интересах дела он умел скрывать, не мешало московскому князю признать Киприана. Литовский митрополит, используя все свое влияние, Все связи должен был убедить православную Литву поддержать православную Москву в ее противоборстве с поганой Ордой или же, по меньшей мере, удержать Ягайло от совместного с Мамаем нападения на Русь. словом православного митрополита имело в Литве немалый вес. Огромное большинство населения Великого княжества Литовского составляли... Русские, православные, государственным языком в Литве в ту эпоху был русский язык. Впрочем, дело было не в одной только Литве. Московские правители понимали, будущей войне с Мамаем необходимо придать религиозный характер. Это позволит теснее сплотить князей и бояр, воодушевить воинов кому, как не общерусскому митрополиту, надлежало заниматься идейной подготовкой великого противостояния с безбожными татарами. Прикидывая выгоды от примирения с Киприаном, Дмитрий Иванович в то же время не был до конца уверен в том, что оскорбленный, отведавший московской темницы Киприан, захочет ехать в Москву. На случай отказа Киприана или нового конфликта с ним, Дмитрию нужен был свой, запасной митрополит. И потому он послал в Константинополь своим боярам распоряжение продолжать осаду патриарха, добиваясь поставления Пимена. Послы исполнили княжескую волю, и новый патриарх Нил после долгих торгов поставил Пимена великорусским митрополитом. За Киприаном Нил оставил Литву и Волынь. Решив примириться с Киприаном, князь Дмитрий, однако, не спешил посылать к нему своих гонцов. Прежде чем получить приглашение в Москву, Киприан должен был на деле доказать искренность своей любви к князю Дмитрию. Он много говорил о ней в грамоте к Сергию, посланной им летом 1378 года, после изгнания из Москвы. В самом конце 1379 года московский князь решил вбить клин между владениями Ягайло и кочевьями Мамая, утвердившись в Среднем Поднепровье. 9 декабря 1379 года из Москвы выступило большое войско, которым командовали Владимир Серпуховской, воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский и перешедший на сторону Москвы литовский князь Андрей Ольгердович. Московская рать направилась в Чернигово-Северские земли, овладела Трубчевском и Стародубом. Правивший в Трубчевске литовский князь Дмитрий Ольгердович без боя сдал город и отъехал на службу московскому князю. Некоторые историки полагают, что в результате этого похода на сторону Дмитрия Ивановича перешел и киевский князь Владимир Ольгердович. Занятый переговорами с Орденом, выяснением отношений со своим дядей Кейстутом, великий князь литовский Ягайло не мог оказать московским воеводам сопротивления, или нанести ответный удар. Сильное движение против его власти поднялось в это время на Волыни и в Подолии, где в роли наместников сидели родные и двоюродные братья великого князя Литовского, а также его дядя. Несомненно, во время похода московской рати в Северские земли сидевший в Киеве митрополит Киприан проявил себя как доброход князя Дмитрия Ивановича, помог ему перетянуть на свою сторону православных Ольгердовичей. Убедившись в преданности Киприана, Дмитрий решился, наконец, пригласить его в Москву. Лучшим кандидатом на роль посла к литовскому митрополиту был Федор Симоновский. Он был лично знаком с Киприаном, пользовался его дружбой и доверием. И по своему положению Фёдор мог выступать в роли доверенного лица московского князя. Незадолго перед тем Дмитрий избрал его своим духовником. Фёдор отправился в путь 5 февраля 1380 года. А уже 3 мая 1380 года Киприан торжественно въехал в Москву.